Глава 20. Всю ночь со среды на четверг и весь четверг я пытался применить то, что понял о Марго, на практике. Я надеялся увидеть какую-то связь между картой и путеводителями, между Уитменом и картами, чтобы разгадать маршрут ее путешествия. Но я все больше задумался о том, что, вероятно, ее настолько захватил кайф, который испытываешь, уходя, что она перестала сыпать на дорогу хлебные крошки. И в таком случае эта карта, которую Марго нам показывать не хотела, может быть единственным указателем на ее местонахождение, но ведь и на ней конкретных координат не было. Даже Кацкилл-парк, заинтересовавший меня тем, что он один располагался не вблизи большого города, был довольно большим и густонаселенным, чтобы найти там единственную девушку. В песне о себе упоминались кое-какие места в Нью-Йорке но их было так много, что все не обойти. Как найти точку на карте, если она движется от миллионника к миллионнику? Когда в пятницу утром ко мне в комнату зашли родители, я уже снова сидел над путеводителями. Они редко приходили ко мне вместе, и горло подкатила тошнота. Я вдруг перепугался, что они принесли плохие новости насчет Марго, но потом вспомнил, что сегодня мне вручат диплом. — Ну, готов, дружище? — Да. Ну, то есть я этому мероприятию особого значения не придаю, но, думаю, будет прикольно. — Ну, школу-то заканчиваешь всего раз в жизни, — сказала мама. — Ага, — согласился я. Они сели напротив меня на кровать. Я заметил, что они переглянулись и хихикнули. — Что такое? — спросил я. — Мы хотим вручить тебе подарок по случаю окончания школы, — — объяснила мама. — Квентин, мы тобой очень гордимся. Ты — самое большое наше достижение. Для тебя это очень значимый день. И мы... Ты просто прекрасный парень. Я с улыбкой смотрел на них. А папа протянул крошечный подарочек в голубой обертке. — Нет, — воскликнул я, хватая его. — Давай, открывай. — Не может быть, — сказал я, уставившись на упаковку. — Размером с ключ и весит как ключ. Я потряс коробочку. Там что-то загремело, в точности как ключ. — Открывай же, дорогой, — настаивала мама. Я сорвал обертку. — Ключ. Я внимательно его рассмотрел. — От Форда. У нас Форда не было. — Вы мне машину купили? — Ага, — ответил папа. — Не совсем новую, но ей только два года. Пробег всего двадцать тысяч миль. Я подскочил и обнял их обоих. — И она моя? — Да! — буквально выкрикнула мама. — У меня машина! Машина! Моя собственная! Я отклеился от родителей и закричал. — Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! Перелетел через гостиную, рывком открыл дверь на улицу, хотя был в одних трусах и майке. Там стоял мини вен Форд с огромным синим бантом. Они купили мне мини-вэн из всего многообразия тачек, Они выбрали именно его, мини Вен. «О, транспортный бог! Зачем ты изволишь так надо мной потешаться? мини Вен? ты как камень у меня на шее, кайнова печать! Проклятие с высоким потолком и малой мощностью!» Я сделал отважное лицо и развернулся обратно. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — снова сказал я, но, конечно, уже с меньшим чувством, ведь подделать былой восторг я не мог. «Мы знали, что тебе мой мини Вен очень нравится», — сказала мама. «Они с папой просто сияли. Они же не сомневались, что это и есть тачка моей мечты. С друзьями будет классно кататься», — добавил папа. «Подумать только. Вроде как они у меня специалисты в анализе и понимании человеческой души». «Слушай», — продолжил папа, — «нам надо поскорее выехать, если мы хотим занять хорошие места. А я еще не помылся, не оделся и все такое». В общем, одеваться я особо и не планировал, но все же. «Мне надо туда, к половине первого», — сказал я, — «и мне подготовиться надо». Папа нахмурился. «Но я хочу занять место, откуда все видно и можно фотографи. Я перебил. «Я могу приехать на своей машине. Могу поехать сам на собственной тачке», — я широко улыбнулся. «Я знаю», — взволнованно согласилась мама, — И какая к черту разница? Это все-таки тачка. Ездить на собственном мини-вене все равно лучше, чем на чем то еще. Я вернулся к Кумпу и рассказал Радару и Лейси, Бена в сети не было, о своем мини-вене. Энциклопедист 96. Отличные новости, вообще-то. Можно я зайду и поставлю тебе кулер в багажник? Мои на вручение со мной не поедут. Я не хочу, чтобы они его видели. Кью восстание. Не вопрос, он открыт. «А что в кулере?» «Энциклопедист, 96». «Ну, поскольку на моей вечеринке никто не пил, у меня осталось 212 бутылок пива, и мы берем его с собой на вечеринку Клейси, которая состоится сегодня». «Хьювастание. 212 бутылок пива?» «Энциклопедист, 96». «Кулер-то большой». Тут в сеть вышел Бен и заорал, что он уже принял душ, что он голый, и что ему осталось всего лишь надеть мантию и шапочку. И мы принялись обсуждать, как явимся на вручение нагишом. Когда все покинули чат и принялись собираться, я пошел в душ и вытянулся во весь рост, чтобы вода хлестала мне в лицо, а сам принялся думать, Нью-Йорк или Калифорния, Чикаго или Вашингтон. Я же теперь тоже могу поехать, у меня тоже есть тачка, как и у нее». Я могу объехать все пять городов, и даже если не найду ее, это все равно будет прикольнее, чем вариться все лето в Орландо. Но нет, это все равно, что вломиться в морской мир. Нужен безупречный план, который необходимо с блеском привести в исполнение, а потом ничего особенного. Такой же морской мир, как и всегда, только темнее. Марго мне говорила, удовольствие не в том, чтобы сделать, а в самом планировании. Вот об этом я и думал, стоя под душем, о планах. Марго сидит в торговом центре с блокнотом и составляет планы. Может, план поездки, отмечая на карте маршрут, читает Уитмина и подчеркивает «я, праздный бродяга», потому что ей нравится представлять себя в этом образе, нравится планировать подобные вещи. Но нравится ли ей этим заниматься? Нет. Потому что Марго известен секрет жизни — Секрет, который я понял только что. Ты можешь почувствовать чистый кайф, только если бросаешь что-то важное, что-то, что для тебя много значило. Выдергиваешь самого себя с корнями. Но сделать это можно только тогда, когда у тебя есть эти корни. Поэтому она уехала навсегда. Но я не думал, что Марго собиралась стать праздным бродягой». Я был уверен, что она поехала в какое-то конкретное место, где сможет прожить столько, чтобы пропитаться к нему чувствами, чтобы в следующий раз уезжать было так же тяжело и сладко, как и в этот. Где-то далеко отсюда есть такое местечко, в котором никто не знает, что означают слова «Марго Ротшпигельман». И в этом-то уголке сидит она и пишет что-то в своем черном блокноте. Вода стала холоднее. К мылу я даже не притронулся. Вышел так, обернул бедра полотенцем и снова сел за комп. Я открыл письмо радара с программой для мультипедии и скачал плагин. Он действительно оказался крут. Сначала я ввел индекс делового центра Чикаго, нажал поиск по месту и задал радиус в 20 миль. Немедленно вывалилась сотня результатов. От пристани Нейви до Дирфилда. У меня на экране появилось первое предложение каждой статьи. Я прочел все минут за пять. Ничего не привлекло к себе особого внимания. Потом я ввел индекс местечка около Catskill парка в Нью-Йорке. На этот раз статьи оказалось всего 82, и они были рассортированы по дате создания. Я начал читать. Вудсток, штат Нью-Йорк. Город графстве Алстер, штат Нью-Йорк, известен в первую очередь фестивалем, названным в честь этого города «Смотри, фестиваль Вудсток», который прошел в 1969 году. В течение трех дней на фестивале выступали многочисленные артисты, от Джимми Хендрикса до Дженнис Джоплин. Однако на самом деле концерты проходили не в Вудстоке, а в соседнем городке. Озеро Кэтрин, небольшое озеро, В графстве Алстер, штат Нью-Йорк, излюбленное место Генри Дэвида Торо. Катскилл парк, участок в горах Катскиллах, площадью 700 тысяч акров, который находится во владении правительства Соединенных Штатов и местной администрации, в том числе 5% акций, принадлежит городу Нью-Йорку, получающему питьевую воду из водохранилищ, частично располагающихся в парке. Роскоу, штат Нью-Йорк, небольшое селение в штате Нью-Йорк. По данным последней переписи, там находится 261 дом. Эгло, штат Нью-Йорк, вымышленная деревня на карте, выпущенной компанией Эсо в начале 1930-х годов в целях контроля за нарушением авторских прав, так называемый «бумажный город». Я перешел по ссылке и прочел статью целиком. Деревня расположена на пересечении двух дорог к северу от Роскоу, штат Нью-Йорк. Ее выдумали два картографа, Отто Линдберг и Эрнст Эльперс, которые составили название деревни из собственных инициалов. Подобные ловушки давно используются картографами для контроля за соблюдением авторских прав. Они выдумывают ориентиры, улицы, населенные пункты, помещая их на картах, если это вымышленная деталь, будет обнаружено на карте другого издательства, на лицо случаей плагиата, они также называются бумажными улицами или городами, также смотрите, вымышленные объекты. Несмотря на то, что редкое издательство признает существование таких ловушек на собственных картах, даже сейчас подобный способ контроля за соблюдением авторских прав используется повсеместно. В 1940-х годах деревня Эгло, В штате Нью-Йорк стало появляться и на картах других издательств. Компания Эссо заподозрила их в нарушении авторских прав и готовилась подавать в суд, но выяснилось, что на самом деле некто неизвестный построил центральный универсам Эгло на том самом перекрестке, который был указан на картах «Эсо». Это здание, которое все еще стоит на том самом месте, необходима цитата, является единственным строением в Эгло, и деревня продолжает фигурировать на картах. Население деревни указывается ноль человек. У каждой статьи в мультипедии есть своя подстраница, где можно посмотреть все правки, которые в нее когда-либо вносились, и обсуждения по теме. Саму статью об Эгло никто не редактировал больше года, а вот в обсуждениях, Висел недавний комментарий от анонима. Кстати, кто тут это редактирует? Население Эгло до полудня 29 мая будет один человек. Я помню, кто так странно вставляет большие буквы. Правило слишком несправедливы к словам, стоящим в серединке. Меня словно за горло схватили, но я заставил себя успокоиться. Комментарий был оставлен... 15 дней назад, и все это время он ждал, когда я его прочту. Я посмотрел на часы в компе. Оставалось меньше суток. Впервые за эти несколько недель я без тени сомнения знал, что Марго жива, она жива и проживет хотя бы еще один день. Я так долго думал исключительно о том, где она есть, чтобы отвлечься от вопроса, жива ли она вообще, и до сего момента даже не осознавал, Как я за нее боялся! Но теперь, боже мой, она жива! Я подскочил, полотенце упало, но я, не обращая на это внимания, позвонил радару. Зажав телефон между головой и плечом, я принялся натягивать трусы, потом шорты. Я знаю, что такое бумажные города. У тебя на ладонник при себе? Да, чувак. Ты бы тут уже должен быть. Нас скоро строить начнут. — послышался голос Бена, и я надеюсь, что он голый. — Радар, — ответил я, надеюсь, что до него дойдет значимость моей находки. — Посмотри город Эгло, штат Нью-Йорк. — Понял? — Ага, уже читаю. — Погоди. — Ого! — Ого! — Это может быть та самая точка в катскилах на карте. — Да, я так думаю, это рядом. Смотри обсуждение. — Радар. — Бог ты мой! — Знаю, знаю! — заорал я. Что он ответил, я не услышал, поскольку натягивал рубашку. Но снова приложив телефон к уху, я понял, что радар разговаривает с Беном. Я повесил трубку. В интернете я попытался найти указания, как доехать от Орландо до Эгло. Но эта радаровая карта Эгло не знала, так что я ввел Роскоу. Если считать по 65 миль в час в среднем, сказал компьютер, потребуется 19 часов 4 минуты. «Сейчас 2.15. У меня есть двадцать час сорок пять минут». Я распечатал маршрут, схватил ключ от минивэна и запер за собой парадную дверь. «Ехать туда. Девятнадцать часов 4 минуты», — сказал я в мобильник. Звонил я на радаров номер, но разговаривал с Беном. «И что ты собираешься делать?» — спросил он. «Лететь туда?» «Нет. У меня не хватит денег. Да и все равно...» От самого Нью-Йорка до туда еще часов восемь езды, так что поеду сразу отсюда. Радар взял трубку. Сколько ехать? Девятнадцать часов четыре минуты. Кто сказал? Гугл-карты. Черт, — выругался Радар, — они не учитывают пробки. Я тебе перезвоню. И поторопись, мы уже строимся. Я не пойду. Не могу время терять, — ответил я, но меня уже никто не слышал. Через минуту радар перезвонил. Если ехать со средней скоростью 65 миль в час, не останавливаться и накинуть на пробки по среднему, надо 23 часа 9 минут. Получается, ты будешь там после часа. То есть тебе надо где-то выиграть время. Что? Но... Радар перебил. Не хочу тебя критиковать. Но, возможно, в данной ситуации человеку, который постоянно опаздывает, следует прислушаться к мнению пунктуального человека. И тебе надо сюда хоть на минуту заскочить, потому что если тебя не будет, когда тебя вызовут, твои предки психанут. Более того, хотя, конечно, это не самый важный вопрос, просто к слову пришлось. Но у тебя там все наше пиво. Ты же видишь, что у меня нет времени, — ответил я. В разговор снова вклинился Бен. Не будь козлом, это всего пять минут займет. Ладно, хорошо. Я резко свернул направо на красный свет и выжал полный газ. Обороты мой мини-вэн набирал быстрее, чем мамин, но не намного, и рванул к школе. Через три минуты я был на стоянке у спортзала. Я даже парковаться как следует не стал. Просто остановился посреди площадки и выскочил на улицу. Я понесся к спортзалу, а мне навстречу бежали три человека в мантиях. Мантии развивались на ветру, и я увидел тоненькие, темные ноги Радара. Рядом с ним был Бен в кроссовках без носков. Лейси чуть отставала. «Берите пиво», — сказал я, не останавливаясь, — «а мне надо с предками поговорить». На трибунах сидели родственники выпускников. Я пробежал по баскетбольному полю туда-сюда пару раз, прежде чем заметил своих. Они сидели на средних рядах, они махали мне. Я бросился вверх, перепрыгивая через ступеньки, так что к тому времени, как я добрался до них и опустился на колени, я уже едва дышал. Я сказал, слушайте, я не иду на вручение, потому что я, кажется, нашел Марго, и мне очень нужно ехать. Мобильник выключать не буду. Не злитесь, пожалуйста, и еще раз спасибо за тачку. Мама обняла меня за талию и спросила, что? Квентин, ты о чем? Не спеши. Я поеду в Эгло, Нью-Йорк, и ехать не надо сейчас же. Вот и все. Я пошел, времени нет. Телефон с собой. Все, я вас люблю. Пришлось вырываться из маминых нежных объятий. Прежде чем они успели что-либо сказать, я понесся вниз по ступенькам и вон из зала к минивену. Сел, завел, поехал, повернулся и увидел Бена на пассажирском сиденье. «Берите свое пиво и выметайтесь», — заорал я. «Мы тоже едем», — ответил он. «Ты все равно уснешь или просто устанешь так долго вести машину». Обернувшись, я увидел сзади Лэйси радара с мобильниками в руках. «Надо предков предупредить», — объяснила Лэйси, нажимая кнопки. «Давай, Кью, гони, гони, гони».